Правила на великий пост. Первое письмо. Моё руководство письменное о проверке ваших совести письменных. Объявили мне действительно и врачующе лечебно. Если кто ищет духовного руководства, то есть старчества, Послушание духовнику – самое страшное дело для сатаны и ада. Установим пред Богом отныне временно следующее. Первое. Хотящему жить духовно собранной жизнью, допишет мне не реже двух раз в неделю все свои жалобы, неисправности, грехи, ошибки, слабости и скорби, и обязательно – исповедь к концу недели, не позже пятницы, чтобы Богу мне содействующую, помогающую, умудряющую дать поскорее ответ, анализ каждому письму и исповеди. Согрешила или согрешил ложью, было так, было так, было так, одни только грехи лжи. Согрешил или согрешила ленью, было так, было так, было так, одни только грехи лени. При записях пишите и будете говорить «Осуждение от нелюбви», «Описывайте факт», «От высокоумия, гордости», «От праздности своей», «От непрощения, от зависти было», то есть точно и кратко анализируя всегда «факт греха», не механические перечисления. Второе. Кто живет собрано ради Господа в Печорах и видит в этой духовной жизни всю радость, всю соль жизни, всю сладость и смысл жизни, тот меня, худого и убогого, вашего слугу, понимал всегда и понимает. Третье. Монашествующим надо сугубо о себе мне писать, говеть через неделю, жить собранно и свои характеры ломать нещадно, вскрывая жестоко для себя самолюбие и себежеление – Все пятна и язвены своего сердца. Четвертое. Всех убедительно прошу не гнушаться молитвами обо мне. Эту неделю еще псалом девяностый, а потом, как каждая душа захочет. Помните всегда, что и мне будет конец, моему земному уделу. Или могут опять заключить за решетку, так как усиленно ищут зацепку. Пока мы вместе будем учиться науке спасения, будем единодушны, будем бояться лени, беспечности, плотоугодия и будем помнить суд предверих. Какой же грех необоснованный завидовать друг другу, не мирствовать друг с другом, считать, что тот или иной больше получил духовной пищи, чем я. Все зависит от каждого. Чаще будете писать, Часто и много будете насыщаться. Не грешите друг на друга. Положите все начало благое ревности о Господе. А уныние чтением Святого Евангелия и Иисусовой придирчивыми записями совести прогоняется. Молитвы и сила Писания прогоняют уныние, а не сон от бесов, усыпляющих нас. Разве кто читал, где, чтобы подвижники прогоняли уныние сном? 1961 год. Псково-Печерский монастырь. Второе письмо. Наступила зимняя пора. Наступила и пора к собранной духовной жизни каждому, каждый из вас, для чего мы и переселились в Москву и несем многие невзгоды бытовой жизни. Требую властно, правом мне данным от каждой из вас. Первое. Исповедоваться и приступать к святым тайнам обязательно каждую третью неделю, то есть одну отдыхайте, другую готовиться, на третьей быть на исповеди. Второе. Устранить все, что мешает и разоряет духовную жизнь. Третье. Вести запись каризм совести обязательно, неукоснительно, как молиться утром и на сон. Хотя бы две-три записи из настоящего, текущего и прошлого. Четвертое. Дорожить каждому часом двумя своего одиночества, чтобы побыть самим собой, отвыкать, тратить золотые часы собранности и одиночества на болтовню, пересуды, Беготнюх кому то Если книга с выписками из прочитанного не доставляет радости и тихости, то чтение Псалтири, Святого Евангелия, своей тетради выписок, рукоделие с чтением Иисусовой даст тихость, собранность, духовную радость. Пятое. Прошу каждый сообщить день. Договоримся с вами до двух часов дня ежедневно, по субботам и в канун великих праздников. Я никого не принимаю. В канун моей литургии на буднях до вычетки вечерней, утренней часов принимаю только до восьми часов вечера или совсем отменю прием, о чем и извещу. Не существует причин кому-либо это не блюсти. Вполне достаточно приступать к святой чаше каждую третью неделю, чтобы не повредиться и идти царским путем спасения. Ревность о Господе Не в частом причащении святых христовых тайн, а в трудах покаяния и самобичевания. Как смешны все поступки послаблений к ревности о Господе и все увертки их оправданий. 1966 год. Москва. Было дано узелковое правило, то есть все акафисты и каноны заменены узелками. Великий пост, 1970 год. Первое. Утренние молитвы. Второе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Пятьдесят раз. Третье. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня повелиции милости твоей пятьдесят раз четвертое господи и иисусе христе сыне божий прости прости помилуй меня пятьдесят раз пятое господи и иисусе христе сыне божий спаси мой и Боже мой прости прости помилуй меня пятьдесят раз шестое господи и иисусе христе сыне божий Милостив буди мне, грешница, пятьдесят раз. Седьмое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив мне, грешница, пятьдесят раз. Восьмое. Божией Матери, или похвалу Казанской с молебным каноном, или всемилостивую. Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Матерь Божия, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня. Заступись, попроси, услыши, помози, помози. Виждь, госпоже, прости, прости, причистое. Пятьдесят раз. Девятое. Святые Ангели Божии, Хранителю Мой, от всякого зла храни меня, и моли Бога о мне, грешнице. Пятьдесят раз. Десятое. Все святии молите Бога обо мне. Я усердно, усердно к вам прибегаю, скорым помощником и молитвенником обо мне, грешнице. Пятьдесят раз. Одиннадцатое. Молитвы на сон. Двенадцатое. Святое Евангелие, одну главу стоя. Тринадцатое записи совести дня 14 тропори святым с фоминой недели примечание на каждом втором достойно великий пост 1978 год первое утренние молитвы второе похвала Божией матери третье канон ангелу-хранителю Четвертое. Иисусовые молитвы сто раз. Пятое. Всемилостивые тридцать раз. Шестое. Служба по вся дни. Седьмое. Святой Евангелие, одна глава. Восьмое. Акафист страстям воскресенье вечером, если не идешь на пассию. Девятое. Молитвы на сон.